«Кира!» «Что это?» Я держала в руках документы на свою бывшую квартиру и белый лист с красной печатью мелко подрагивал. Командир велел передать. Захар отводил глаза, опускал голову. Его ноги отступали назад, а туловище словно не поспевало за ними. Я сглотнула замешательство и посмотрела на тайну следующего листа. Выписка со счета. Я открыла рот, но не смогла издать ни звука. Сумма на счете на мое имя была просто баснословной. Бумаги задрожали в руках до такой степени, что лис скривился в легкой гримасе, дернув уголками губ. — А это? — Ник сказал, что все это твое. — От того урода, что набрал кредитов на твое имя. — Ничего лишнего? — замахал руками перед лицом Захар будто боялся, что я накинусь на него с обвинениями. А у меня не находилось даже связных слов, чтобы выразить свои чувства. Желудок дрожал, грудь сдавила ремнем, а в горле словно полыхало пламя, которое сжигало все слова. Где-то глубоко в душе внутренний голос противно ворчал, а я так и знала, что будет нечто подобное. Бумаги выпали из моих рук, и белыми флагами поражения расстелились по полу. Лис тут же опустился на колени и стал торопливо собирать документы, говоря скороговоркой. «Кира, тут еще чистая кредитная история. Командир постарался, и теперь нигде нет ни единого упоминания, что ты как-то связана с психиатрической клиникой. Никакого учета. Ты можешь жить новой жизнью». А вот тут у меня твой паспорт и другие документы. Можешь не беспокоиться насчет бывшего. Он теперь до конца жизни, в комнате с мягкими стенами. Никс ни за что не допустит, чтобы он увидел белый свет. Я потерла ладонью лоб, прошлась пальцами против роста бровей и выдохнула единственный вопрос. А увидеться Никс не хочет? Сказать мне об этом лично? Захар ни слова не говорил о том, что мне нужно уходить, или о том, что Никс не хочет меня видеть. Но иногда действия говорят куда громче слов. Как, «Конечно хочет. Просто сейчас у клана большие проблемы, а командир боится, что ты почувствуешь себя неуверенно». Лис набрал полную грудь воздуха, расправив плечи, будто вытянулся по команде смирно, и продолжил. Он даже сказал, что ты можешь пока снять квартиру, где желаешь, или открыть свой бизнес, вложить в активы. Все мои мысли застыли, мне захотелось заткнуть уши руками. Значит, гонят меня. Ни в коем случае. никс передал что обязательно поговорит с тобой, как только вернется из операции. В груди образовалась пустота, а догадка пронзила голову болью. Это опасно? «Наша работа не плюшки печь», — отшутился Захар, подняв уголки губ. А вот только глаза его не смеялись, в них залегла тревога. Лис протянул мне пакет документов и отступил на шаг, отсалютовав. «Ты можешь выйти в любой момент. Двое лисов из клана будут рядом для обеспечения безопасности, так что не пугайся». Я почувствовала боль в ладонях только тогда, когда разжала кулаки чтобы взять бумаги красные дуги рамки от ногтей располосовали линии жизни ума сердца как в жизни бра с первого раза я не смогла это выговорить бросает меня я правильно все поняла и даже не сам а через тебя нет захар шагнул вперед весь напрягаясь в одно мгновение обороти никогда не бросят свою пару никогда не передаст ответственность тогда что это чувство что меня предали пыталось сдавить горло, но я старательно его отбрасывала в поисках ответа просто просто дождись пока никс сам с тобой поговорит выпалил лис и развернулся на пятках торопливо и абсолютно бесшумно уходя насколько я успела узнать командира спецотряда оборотней он никогда не перекладывал ответственность на другого, и здесь было два варианта. Либо Никс оказался трусом, либо обстоятельства зажали его так, что ему не выбраться и не передать мне эти документы самому. Я посмотрела на бумаги, дарующие мне полную свободу, покачнулась и почувствовала, что мир темнеет, только бы не стукнуться головой.